Со мной летят. Кора выходит вперёд и скромно пристраивается слева с таким задумчиво отрешённым видом, словно это решено заранее. Скашиваю на неё глаза, а когда снова смотрю вперёд, не замечаю в строю Мириамочек, зато чувствую, как кто-то из них прислоняется спиной к моей коленке и Монтан Поспешно заканчиваю я, пока весь отряд не записался в добровольцы. «Ех-ха!» — кричит парнишка и поспешно занимает место рядом с Корой. Анна остается за старшую, диктую свою волю, пока Анна не надумала присоединиться к Коре. Латан и Дариан — заместители. Наношу превентивный удар по зародышу бунта. И встречаюсь с жалобным, умоляющим взглядом волны. А Жанна Д'Арк назначаю ответственной по связи с шутником. Волна яростно фыркает и отворачивается. Старт через 5 минут. Все свободны. Ну хотя бы 10 минут дать. Мне ещё вещи собирать, шепчет Кора и уносится к базе со скоростью реактивного истребителя. Монтан приседает для стартового толчка. А! Кричит Мирианочки и хватает его за хвост. Когда Монтан оглядывается, поспешно подсаживая друг друга, лезет ему на спину и уносится к базе. Печально топаю к кратеру. Почему у всех есть личные вещи, а у меня нет? Раньше были. Всё своё ношу с собой. Кажется, Биант из Приены. Если взять за гипотезу, что сказано о компе очков, то так оно и есть. Мое суперэго, второе «я», Анна, пристраивается рядом. Ты смотри, не рискуй. Это же разведка. Посмотрим и сразу назад. Мастер, у тебя в очках никого нет? Сейчас нет. «Ты зачем девочку третируешь?» «Девочка — это кто?» «Танара. Кто же еще?» «А-а-а!» «Говорю я. Кстати, она прабабушка. Э-э-э... Как это... Третирую? Ни сном, ни духом». «Не отпирайся! Подмигиваешь, Монтана с намеками посылаешь, а когда смотришь на нее, становишься таким хитрым-хитрым. Девочка скоро прятаться от тебя будет». — Донара кое-что знает о шутнике. — Господи, кто о нем не знает? И вообще, это их с гранитом личное дело. — Но я руководитель экспедиции. — Ну и что? Пусть все идет, как идет. Не вмешивайся ты в эти женские дрязги. — Ох, обиделся. Мастер, неужели ты считаешь себя психоаналитиком? — Да когда ты какую-то вер, замышляешь? От тебя за километр интриганство несёт. Молодёжь, Париз заключает насчёт того, что ты затеял. И как? Совсем уже глупо интересуешься я. Да разве тебя предугадаешь? Ещё никто не выиграл, если ты это имеешь в виду. Ох, как мы без тебя справимся? Совсем не к месту добавляет она. Анна, кто ты из нас чего-то не понимает? Предлагаю внести ясность. Вноси, разрешает она. Э-э-э... Знаешь, в чем твоя удача становится серьезной, Анна? Ты набрал в отряд такую зеленую молодежь. Их еще жизнь не била. Они смерти не видели. Не видели, как в дальнем космосе лучшие из лучших гибнут. Теоретически знают. Но ведь с ними знатный предок. «Нет, со знатным предком ничего такого случиться в принципе не может, а поэтому воспринимают все как хихоньки да хахоньки». «Бред какой-то!» «Это удивительно. Я думала, ты сознательно создаешь имидж непредсказуемого шефа. А ты и на самом деле такой, гибрид дурака с гением. Представь себе график интеллекта. Все драконы где-то посредине, тебя там нет». Ты как гантелька. Два шарика там, где идиоты, и там, где гении, посерёдке куста. Шарик идиота видим только мы с Корой иногда. Для всех ты гений обижаться на он бесполезно. Поэтому ловлю каждое слово. Мы говорили о молодёжи. Молодёжи, ты давно мозги замутил? Помнишь первые недели? Когда все глядели на тебя, начали приходить в отчаянии. Мы тогда спектакль на кулинарную тему устроили. Ты не представляешь, какое впечатление это произвело на детей. Даже мы с Корой не предвидели подобного шока. Дети думали, что начальника гложат мысли о вечном, о жизни и смерти, оказалось, о кусочке бифштекса к завтраку. Даже платан с Дирианом поверили. Дети произвели переоценку ценностей и ударились в другую крайность. Считают, что всё идёт по плану, как ты говоришь, заранее разработанному и утверждённому. Для них это вторая в жизни экспедиция, а из первой ты ещё тот цирк устроил, и я устроил в области, родила не вовремя. Сестрёнки затеили драку с местными, а я устроил цирк. И это, утверждает очевидец, что подтверждается твоим отношением к подаркам шутника, половина драконов считает, что ты обо всём договорился с шутником ещё до старта экспедиции, а им ничего не сказал из педагогических соображений, закаляешь трудностями. Слушай, а может и на самом деле так? И ты, брут. Брутиха, брутина. Брутафария. Смотрю на часы. До старта 30 секунд. Крепко обнимаю Анну, забираюсь в кабину катера, пристёгиваясь, начинаю обратный отсчёт. Экипаж задерживается. Плохая примета. На ноль поднимаю катер на 2 м над грунтом и зависаю. Анна с интересом наблюдает за мной через открытый люк. «Думала, ты решил один уйти. Кстати, кто и почему выбрал для катера такую нелепую форму?» «Тимур». «Сказал, что тетраэдер лучше, чем шар. Не такой круглый». «Может, перегонишь катер поближе к базе? У коры большой багаж». «Ничего не отвечаю». «Поднимаю катер на двадцать метров». И проверяю ручное управление. Потом раскручиваю вокруг вертикальной оси и пытаюсь направить полёт к базе. Это очень хорошая тренировка. Управлять вращающимся катером нужно учитывать гироскопический момент и постоянно меняющуюся ориентацию двигателей. Хоть и по дуге, но всё-таки приближаюсь ко входу в подземный комплекс. Гашу в расении, снижаясь до 2 м, и зависаю неподвижно. Голова продолжает кружиться. Появляется кора с огромным мешком на спине, смотрит туда, где стоял катер, потом в небо. Тихо и жалобно стонет. Крылья обвисают, словно ей дали пощёчину. Зачем столько барахла, спрашиваю я. Кора резко поворачивается. До того резко, что мешок падает со спины. В глазах благодарность, радость и собачий восторг, что не бросил. Протискивается с мешком в люк, закрепляет багаж страховочной сетью, пристёгивается к сиденью труссякой о её плечо. Появляется мантан и мрямочки, гружённые как пир блюды. Закрываю люк, задаю курс автопилоту. И командую: всем надеть компенсационные костюмы. Пойдём на предельном ускорении. Это же 40G у поверхности для нас предельном, а не для катера. Мирямочки, креветт-физиономии, ну, выполняют. Из-под пола кабины выдвигаются другие кресла, ванны. Укладываемся на плёнку, покрывающую жидкость, закрепляемся. Автопилот сообщает, что вышли на заданную точку поверхности планеты относительно звёздных координат. Наступает принеприятнейший момент. Даю старт. Чуть слышное шуршание антигравов сменяется басовитым гудением. Наваливается тяжесть. Становится трудно дышать. Увеличиваю процент кислорода в воздухе. Всё равно трудно. Двадцать же. Пытаюсь изменить позу, но голову словно шлакоблоком придавило. Пускаю на очки картинку с наружных телекамер. Горизонт расширяется с невероятной скоростью. Пытаюсь прикинуть, сколько времени терпеть эту пытку. Ускорение 200 метров в секунду. Километр набираем за пять секунд. 10 километров за 50 секунд. Мозги работают отвратительно, словно на мысли тоже перегрузка действует. Боже, такие муки ради того, чтобы сэкономить пару тонн рабочего тела для ядерных двигателей. И всё потому, что какой-то рой наложил запрет на 0Т. Как бы сократить мучения, если увеличить ускорение? Допустем до 25G. Хуже всё равно не будет. Вызывая на очки меню автопилота, передвигаю слайдер на отметку 25G и задумываюсь, подведя курсор к кнопке ввод. Мириван влезает в мои очки, осматривается и выводит яркую фиолетовую надпись во всё поле экрана. Садист. Понятно народ против. Сдвигаю слайдер на 24G. Надпись гаснет, её сменяет картинка четырёх могильных холмиков и я с букетом цветочков, возвращая слайдер на 20G. 100 секунд. Полёт нормальный. Удаление с трудом возвожу 100 в квадрат. Около 1000 км. Дотерпеть бы до 10 15 000. Там перегрузки начнут падать. Гравитационное поле планеты ослабеет, и антигравы уже не смогут вытянуть 20G. В глазах начинает темнеть. Опускаю веки и считаю секунды. На пятисотой открываю глаза. Ничего не вижу. Чёрное выпадение зрения. Вновь закрываю и уже больше не считаю. Все силы уходят на то, чтобы дышать. Кажется, даже не додолго отрубаюсь. Да, наверное, так. Глаза снова видят. Перегрузка меньше 8. Антигравы воют на пределе, но гравитационное поле планеты в 5 раз слабее, чем в поверхности и не даёт нужной отдачи. Проверяю параметры траектории. Отклонение меньше градуса. Неплохо для гравитационного старта. Очень приятно смотреть, как указатель перегрузки ползет к нулю. И есть время подумать над тем, что сказала Анна перед стартом. Для верности прокручиваю запись разговора. «При чем тут гранит? Причем женские дрязги?» Какое отношение имеет гранит к женским дрязгам, вызываю досье гранита. Мирямочки, конечно, тут как тут. Похоже, установили в маечке жучок, который сообщает им, что я занялся чем-то интересным, отвлекаюсь. Что мне известно о граните? Долгое время был в ссоре с моей из-за лобастии. Я их помирил. А слабасти старается не замечать друг друга. Со всеми остальными ведет себя ровно. Что общего у гранита с шутником? Что общего у шутника с лабасти? Какого черта лабасти лезет во все вопросы? Ускорение уменьшается до двух же. Кора с кряхтением переваливается через край ванны и направляется в туалет. Смотрю на нее... И не могу удержаться от смеха. Уши, как две тряпочки, болтаются словно у дворняги. Ощупываю свои та же картина. Надо же, что перегрузка с организмом делает. Мирямы издают жалобные стоны и ворочаются в своих ваннах, но вылезать не собираются. Хорошо, что сами себя пригласили в полёт. Теперь смогу их немного пошантажировать. Предлагаю наградить меня медалью за спасение в космосе, стонет из своего угла Мириван. "Я беда", огрызаюсь я. Все заинтригованы. Сыпятся вопросы. "Я спасла от мучительной смерти четырёх отважных звездолетчиков и одного махрового мазохиста", поясняет Мириван. «Отец, да не отсохнет его зеленый хвост, хотел поднять перегрузку до двадцати пяти же. Я вмешалась буквально в последнюю секунду». «Все смотрят на меня со страхом и уважением». «Это правда?» — с дрожью в голосе спрашивает Кора. «Была такая мысль, но я от нее отказался, поэтому медаль нужно вручить мне». Дурачимся. Первый день полёта, если идти на 1G, то впереди ещё месяца 4. Если идти на 4G, 2 месяца. В обасти как-то 3 месяца шла на 5G. Можно предложить повторить её подвиг, но народу будет против. К чёрту. Я первый буду против. Все кости болят. Хорошу, Мириам. У них-то косточки железные.